Глава девятнадцатая. Жизнь лагеря катилась своим чередом, как и Ритина. Утром она шла на тренировку Сережи, позже выскакивала на улицу и ждала Олега. Он знал, что она ждет. Всегда приходил раньше Матвея и делал вид, что ждет его, сидя на скамейке рядом с Ритой. А Матвей делал вид, что не замечает ничего или действительно не обращал внимания. Все страхи и сомнения были в голове у Риты, а Матвей просто Ритин начальник, немного друг тренера Олега на это лето. Евсеев Олег, несмотря на то, что жил и тренировался в Штатах, был подопечным Ирбиса, российским спортсменом, выступающим под флагом родной страны. По контракту он должен вернуться в Лос-Анджелес не позднее 8 сентября и начать усиленную тренировку к очередному бою. а пока После переговоров ему позволили остаться дома под руководством Ирбиса и главного тренера русского богатыря. Что заставило Олега торчать на базе богом забытого курорта, а не валяться на пляжах Тихого океана, он не говорил, а Рита не спрашивала, только подозревала, а что делать с этими подозрениями, не представляла. Позже, после обеда, Рита ходила с Сережей на пляж, Он, несмотря на белую кожу, покрылся ровным слоем загара. Ритина же, алебастровая, как вздыхала мама, кожа, никак не хотела загорать. Рита то разовела, то снова бледнела. Олег редко приходил сюда. Рита не знала, где он точно бывает. Может быть, отсиживался в домике между интенсивными тренировками, а может, уезжал на экскурсии или бродил по окрестностям. Сережа посмеивался над Олегом, рассказывал, что тот познакомился с хорошенькой студенткой, расспрашивал про нее у самого Олега, но тот молчал. Рита была уверена, ответа Сережа не получал только в присутствии жены. Олег улыбался и придумывал какие-то нелепые отговорки. Потом Сережа сказал, что видел загадочную подружку Олежика, студентку из-под Новосибирска, хорошенькая. Но тыри только лучше. Именно так сказал Сережа. Будто Рите было интересно, насколько она может быть хуже какой-то студентки из-под Новосибирска. Еще Скворцов исполнил обещание. По спортивной базе и базе отдыха покатились слухи о том, что Рита ночевала у Матвея. С Матвеем. Каждый выдумывал в меру своей фантазии. Узнала об этом Рита также от Сергея. Прокатываясь от смеха, он рассказал, что новость ему преподнес Марат, пытаясь аккуратно подобрать слова. Сережа даже не сразу понял, что именно хочет ему сказать Марат, и о чем судачат, как старухи на лавочке, старшие отряды. У Маргариты Ивановны роман с Матвеем Леонидовичем. Большую глупость и придумать-то сложно, по мнению Сережи. Рита была с ним полностью согласна. Это самый нелепый и дурацкий слух о ней за всю жизнь, если когда-нибудь Рита и вызывала домыслы и желание помыть косточки. Удивительно было, если ее вообще замечали, не до сплетен. Скворцов выполнил свое обещание и ходил с довольным лицом. Вот и вся история. Кстати, узнать, что он делал на базе отдыха, так и не удалось, хотя в тот день пересмотрели все камеры наблюдения а отдыхающие не жаловались. Со Скворцовым провели воспитательную работу, и на этом, казалось, все было забыто. Он придерживался порядка, расписания, хотя и в курении тоже был замечен неоднократно. На базу отдыха вернулась Роза. Захар теперь чаще всего находился с мамой. Рита не рисковала своими волосами и спокойствием. А если случалось увидеть Матвея с Захаром, тут же уходила в сторону дальше от поклонника. Всеобщий любимец не вызывал в ней умиления и восторга. К тому же примешивалось чувство дискомфорта, как тогда, чужой спальне. С Розой приехала сестра Альбина с детьми. У нее было пять детей. Пять! Это никак не укладывалось в голове у Риты. Двое были приемные от мужа, Михаила Розенберга, а трое родными. Неужели кто-то в наше время живя в большом городе, а не как Евсеевы в селе среди леса, точно имея средства на презервативы и любые другие средства контрацепции, согласен на пятерых детей. Но не это нервировало Риту, а то, что когда-то Сережа, когда еще не был ее мужем, и они даже не встречались, переспал с Альбиной. Вернее, она с ним переспала. Так или иначе, а секс у них был. И это веская причина, чтобы Рите не питать добрые чувства к этой Альбине. Хорошо, что проживающие на спортивной базе не общались с жителями, а тем более владельцами базы отдыха. Через неделю выписали из больницы алёшу Его с мамой забирал на машине Матвей. Юля звонила Сереже. Рита поняла по обрывкам разговора, который услышала. Сережа вышел из комнаты и разговаривал, ходя по коридору. Иногда Рите было хорошо слышно разговор, иногда нет. Наверное, у Юли Павловны действительно не было денег на такси. Педиатры не слишком много зарабатывают. А ехать в душном автобусе с Алешкой – не лучшая идея. Но это не проблема Сережи и никак не входит в его должностные обязанности. Сережа высказал эту мысль по-другому, более мягко. А позже позвонил Матвею и решил проблему. По-человечески Рита все понимала и даже гордилась Сережей, а как жена не могла перестать злиться. База «Русский богатырь» находится не на Северном полюсе, не в условиях Крайнего Севера или в любом другом труднодоступном участке земли. И серёжа не обязан помогать Юлии Павловне. Но, так или иначе, именно он и решил. алёшу отстранили от тренировок, медицинский отвод на месяц, За это время закончится одна смена и начнется вторая. Сережа поедет в Питер, чтобы сдать одних детей и завести других. А Юлия Павловна с Алешкой останутся на базе. У врачей длинный отпуск, и провести Юля решила его на спортивной базе. Благодатный климат и хорошие условия проживания, плюс компания приятелей для Алеши, это сыграло решающую роль. Кого? И главное, зачем, обманывала Юля, Рита не понимала. Никто не сомневался в причине, по которой глава родительского комитета воспылала любовью к горному воздуху. Еще неделя прошла относительно тихо. Рита дожидалась Олега на все той же скамейке во время утренней тренировки серёжи. Иногда там же появлялась Юлия Павловна. Покрутившись возле корпуса со спортивными залами, уходила ни с чем бросая гневный взгляд на Риту. Потом появлялся Матвей, ухмылялся, Олег уходил с ним, а позже шел к своей хорошенькой студентке из-под Новосибирска. У каждого была своя роль, и каждый ее отыгрывал на пять с плюсом. Рита считала, что больше всего повезло той неведомой студентке, а меньше всего ей.